Глава третья. «Как у тебя дела с бесцветными магическими нитями?» — поинтересовался я у Астеробадди, когда мы остались одни. «Никак», — вздохнул он. «Вообще прогресса нет», — нахмурился я. «Вообще». «Странно. Нет, я понимаю, что переучиваться всегда тяжело, но чтобы совсем по нулям? Очень странно». «У тебя тренажер с собой?» — уточнил я. «Да». Кивнул Астарабаде и достал из нагрудного кармана мой браслет-нейтрализатор цвета. «Показывай!» — потребовал я. «Только медленно, если сможешь». Астарабаде надел браслет на руку, а я перешел на магическое зрение. Обращение к источнику прошло нормально. Магическая сила встрепенулась и выплеснулась в энергетические каналы. По ним и так сила обычно циркулирует, но медленно и лениво тонкой струйкой по сути. Когда одаренный обращается к своему источнику, он зачерпывает порцию силы и отправляет ее от источника к рукам. Чаще всего. Можно и не к рукам, можно по всему организму гонять его плащать плетение любым местом, если можно так выразиться. Но большинству магов привычнее именно к рукам. Когда сила дошла до кистей рук, Астарабаде попытался было привычно сконцентрировать ее в пальцах, чтобы рисовать ими как карандашом. И вот тут начал пульсировать браслет-нейтрализатор. Энергия попыталась было окраситься цветом уже на уровне ладони моего ближника, синий оттенок уже виден был. Но именно цвет браслета блокировал, а по факту сила попросту развеялась бесцельно, и ухватить ее Астарабаде не мог. «Все, достаточно», — произнес я. А теперь смотри. Я повторил все то же самое сам. Обращение к источнику — сила в ладони, бесцветная магическая нить из пальцев. Обычным зрением ее не видно было, да и магическим она скорее угадывалась. Нить была прозрачной по сути. «Видишь?» — уточнил я. «Вижу», — кивнул старабади Он пристально вглядывался в мою бесцветную нить. «Вижу, но не понимаю». — добавил он. — Что не понимаешь? — Это как вообще? — беспомощно спросил он. — Я знаю, какая на ощупь моя нить, и какие бывают чужие, тоже знаю. Трогал, пробовал, но это... Там же ничего нет. — Так на, пробуй! — хмыкнул я. Я сложил из бесцветной нити простенький базовый узор из тестового плетения моего мира, накинул на эту бессмысленную конструкцию плетения фиксатор и пижонским щелчком отправил ее в сторону Астарабади. Конструкция медленно поплыла по воздуху к нему. Астарабади завороженно наблюдал за полетом. Когда магический узор приблизился к нему, он осторожно поймал его ладонями и принялся вертеть в руках практически как материальную игрушку. «И правда ничего», — задумчиво протянул он через десяток секунд. «Безвкусная и бесцветная, как вода». «Отличное сравнение», — одобрительно кивнул я. «И очень точное. Вы привыкли пить морс, сок, разноцветные лимонады, алкоголь, но никогда не пробовали простую воду, похоже. А ведь именно вода — основа всех напитков. Ищи базовое свойство, то, что есть во всех магических нитях». Добавки — ерунда, а база везде одна и та же. Астарабаде вновь углубился в изучении моего бесцветного узора. Я с интересом наблюдал за ним, но так и не понял, что он видит. Или что ищет, как вариант. «Шахар, ты можешь сделать эту штуку долговечной?» — поинтересовался Астарабаде. «Мне бы вникнуть поглубже в ее суть». «Культиватор недоученный», — мысленно усмехнулся я. Я вновь сформировал бесцветную магическую нить и сложил ее в тот же узор, только теперь с плетением фиксатором пришлось повозиться дольше. «Лови!» — я отправил новую конструкцию в сторону Астарабады. «Два дня проживет. Если надо будет еще, приходи, новую сделаю». «Спасибо, Шахар!» Астарабаде ушел, и я все прокручивал перед глазами то, как он с магией работает. По сути, принципиальных отличий от моего мира не было. Местные придают свойства силе внутри себя, действительно, еще до формирования магической нити. Но это, скорее, привычка. У них просто нет понимания, что в базе чистая вода, а окрасть ее примесями можно на любом этапе, хоть в трубе, хоть в стакане. Они действуют так, как их учили, и ничего другого попросту не знают. Если у Астарабады действительно получится бесцветная нить, то можно будет с уверенностью говорить, что технической проблемы с полноцветной магией здесь нет, только психологическая. Ну или методическая, если ее применительно к учебе рассматривать. Кто и зачем убрал полноцветную магию из этого мира – вопрос отдельный. Это ведь не один век нужно было перекраивать человеческое мышление, систему обучения и чистить информацию заодно. Пожалуй, только на заре эпохи, когда цивилизация была отброшена чуть ли не в каменный век, это и было возможно. Однако к проблеме оттока магии из мира это отношение не имеет похоже. полетения сами по себе ослабли, став одноцветными, но сила-то туда вкладывается столько же. Пробивной эффект моих атакующих плетений, например, достигается не за счет силы, а за счет комбинации свойств разных магических цветов, плюс сложности и многослойность самих плетений. А сила у них стандартная для моего ранга. Если грубо, я просто топор хорошо наточил, и он стал лучше раскалывать деревянные чурки при прочих равных. В итоге потребление магами силы было и осталось одинаковым, что в мою эпоху, что сейчас. Если же взять за основу скорость оттока магии в последние 150 лет, то цифры у меня не сходятся. У нас был куда более населенный мир, и даже в нем магов было 10%. А тут у людей мало, и магов всего 1%. То есть просто в количестве магов в абсолютных цифрах разница будет раз в сто, если не в тысячу. Так, стоп. У меня есть данные только за последние 150 лет, те самые, которые мне Риана в таблицу выписывала в библиотеке Академии. А как раз 150 лет назад закончилась мировая магическая война. Именно тогда и образовались свободные земли. А что было до? Или это неважно, а малое количество магов в этой эпохе — это вообще отдельная проблема? Может, отток магии из мира начался только в последние 150 лет? А почему нет, собственно? Допускаю, что как раз магическая война что-то перекорежила на территории свободных земель, и именно это стало причиной появления аномалий. Вполне вероятно, раньше все работало нормально. Это логично, просто потому, что только в этом случае можно было не заметить аномалию у себя под ногами. Ведь свободные земли до мировой магической войны были густонаселенным центром страны. Так, мне нужна расширенная статистика. За последние пять веков, как минимум. И я даже знаю, кого я этим задачу В столичный особняк я вернулся уже под вечер. Практически сразу за воротами меня встретила Андана. Невеста сегодня была особенно хороша. Распущенные светлые волосы развивались на ветру и сияли в лучах заходящего солнца. На её серебристом саре играли оцветы заката, а большие глаза были заранее восторженно распахнуты. Едва я вышел из машины, как она с чувством бросилась мне на шею. — Победа, да? — тихо уточнила она. Вопрос прозвучал практически без эмоций, как дежурный, честное слово. — Вообще во мне не сомневаешься? — хмыкнул я. «Нисколечко. Ты у меня самый лучший. Я на мгновение покрепче прижал к себе девушку, безмолвно благодаря за веру в меня, и слегка отстранился. Сначала душ, улыбнулся я. Потом еще полчаса на дела, и я весь твой. До самой ночи. До самого утра. Насмешливо поправила меня Андана. Логично. Чего это я? Когда я вошел в свой кабинет, меня уже ждала там Асан. С момента получения статуса аристократки китаянка как-то даже помолодела. Плечи расправились, хотя она и раньше на осанку не могла пожаловаться. Взгляд стал собраннее и тверже. И во всем ее облике ощущалась внутренняя уверенность и право повелевать. Ее и старухой ты уже не назовешь. Ухоженная, знающая себя цену дама в летах. Радовалась мне она, тем не менее, по-прежнему. На лице лишь лёгкая улыбка, а глаза так и лучились теплом. — Привет, глава! — кивнула она. — Я сегодня с подарками! — улыбнулся я в ответ. — Опять? — почти осуждающе покачала головой Асан. — Ты о моём роде думаешь как бы не больше, чем о своём. — Пока в равной степени! — кивнул я. — А дальше посмотрим. Асан хмыкнула и вопросительно приподняла брови. — Каспаде, мы раскатали! — сообщил я. Их родовые земли теперь мои. Ну, точнее, моими официально они станут через два года, но жить я там намерен уже сейчас. Опасно, — неопределенно качнула головой Асан. Конечно, опасно. Не сомневаюсь, желающие отобрать у меня такой лакомый кусок точно будут. Да только и оставить эти земли пустыми я не могу себе позволить. Пустые родовые земли по истечении двух лет забирает себе государство. Впрочем, на них и раньше желающие найдутся. А делить силы своего рода надвое на столичный особняк и на будущие родовые земли — плохая затея. У меня банально нет людей для подобного маневра. Ну и лучшие силы все равно будут при мне. От этого никуда не деться. Так что, поселившись там, я закрою сразу все вопросы. Плюс там же еще и родовое хранилище, которое признал меня хозяином. У меня пока нет настолько ценных вещей, чтобы его заполнять, но это пока. У меня все впереди. А так-то его разобрать надо, и до него куда скорее руки дойдут, если оно будет у меня под боком, а не у чёрта на куличках. — А я тут при чём? — поинтересовалась Асан. — За тобой останется столичный особняк. Не сразу, но я перенастрою магическую защиту на твою кровь. Месяца через два, я думаю. — А пока ты уж не гони гостей. — Это ты-то гость, — хмыкнула Асан. А в глазах у неё стояли слёзы. «Да брось!» — улыбнулся я. «Самостоятельный род должен иметь свою собственность». «Шахар, я никогда с тобой не расплачусь!» Тихо произнесла Асан. «Да не надо со мной расплачиваться!» — фыркнул я. «Мы один клан. Чем сильнее каждый, тем сильнее мы все. А если уж о расплате говорить? Ты мой род вечным сделала. Это я с тобой не расплачусь!» Асан улыбнулась и прикрыла глаза на мгновение. «Ты прав», — сказала она. «Между нами счеты неуместны, но все равно спасибо тебе, мальчик. Я не забуду. Никогда». Обсудив с Ассан все возникшие вопросы по клановому кварталу и ее роли в управлении им, я пошел искать невесту. Андана ждала меня на террасе второго этажа. Это ее любимое место в доме, похоже. Уже стемнело. На небе зажигались первые звезды. Терраса была освещена небольшими фонариками, едва разгоняющими полумрак. На плетеных креслах лежали подушки небольшие тонкие пледы, а на столе стояла большая ваза с фруктами. Буквально через несколько секунд после моего прихода сюда служанка принесла поднос с двумя чашками. «Андани чай, мне кофе». «Следишь за мной?» — хмыкнул я. «Зачем?» — фыркнула девушка. — В доме достаточно слуг. — Логично. — Мы переезжаем, да? — первым делом спросила Андана, стоило мне устроиться в кресле. — А когда? — Скоро, — неопределенно покачал головой я. — Скоро? — удивилась Андана. — Не завтра и не через три дня? Просто скоро? — Дай людям возможность нормально обустроить наш новый дом, — подмигнул я. — Не надо их нервировать своим присутствием. — Они меня, что ли, боятся? «Еще больше удивилась невеста. Знаешь, очень похоже на то». Андана устремила на меня непонимающий взгляд. В принципе, я был с ней солидарен в этом вопросе, но не говорит же это вслух. Она же потом моим ближникам жизни не даст. «Ладно, я им это припомню», — мстительно прищурилась Андана, но тут же рассмеялась. «Ну серьезно, чего они ерундой страдают?» «Милая, не спеши», — успокаивающе улыбнулся я. «Они видят в тебе госпожу и не хотят доставлять неудобства. Разве это плохо?» Андана неопределенно покачала головой и задумалась. «Шахар, ты не очень устал?» — осторожно поинтересовалась она через несколько секунд. «Смотря для чего?» — усмехнулся я. «Нет, не для этого», — соблазнительно улыбнулась в ответ невеста. «Это позже. У меня есть к тебе серьезный разговор». Серьезный разговор меньше, чем за месяцы до свадьбы. И хотел бы я сказать, что такое вступление слегка пугает, но нет. Я с удивлением обнаружил, что будущей жене я действительно доверяю, и такие фразы из ее уст меня больше не напрягают. «Слушаю тебя, милая», — мягко улыбнулся я.